Глава 23. И Аделаида Марковна и Зоя любили тирамису. Аделаида Марковна уже ставила чайник, посмотрела, где теперь у Зои хранятся разные сорта чая, достала чашки, чайник заварной. Не успел чай завариться, как вернулся Владимир с коробкой пирожных. Зоя начала приходить в себя. Положила на специальную тарелочку пирожное Михейки, которая тут же исчезла. Они начали рассказывать что-то интересное, смешные истории, чтобы Зоя быстрее отвлеклась. Но самой лучшей терапией для нее все-таки было пирожное. Она, конечно, понимала, что для нее это не самая полезная еда, но вот и от второго не отказалась. После чаепития они перешли в комнату. Зоя начала расспрашивать, что это за дух такой на нее напал, откуда они появились. Но сегодня до двенадцати часов ночи они из подземного царства вылезли разными путями погулять на земле, покуражиться. Некоторые, как тот, которого мы уничтожили, захотели воплотиться в теле человека. Таких, кстати, немало сейчас гуляет. Хорошо уважаемый дом почувствовал и поднял тревогу, вызвал всех нас. Да и Михейка слелит молодцы, придержали, пока мы не появились. Поняла теперь, какая у тебя команда. Ладно, пойду я домой, меня Владимир проводит. Ты уж дома посиди. Аделаида Марковна вскочила с кресла, как молодая козочка, несмотря на свои девяносто с плюсом килограмм. Владимир пошел ее провожать. Он скоро вернулся. Они сели смотреть фильм по компьютеру. Муж держал ее руку, словно успокаивая. В принципе, Зоя давно успокоилась, и, если честно, она не столько испугалась духа, потому что не знала, чем он опасен, сколько испугалась, если быть честным, Михейки и Лилит. Она просто не видела их другой ипостаси. Если бы она видела их раньше, такого испуга бы не произошло. Она переживала, как это отразится на их будущем сыне. Теперь это переживание она будет носить в себе вплоть до того момента, пока не увидит ребенка. Выходные она провела в горах. Дом сказал, чтобы она вернулась в воскресенье после обеда. Он чувствовал, что Зоя не пришла в себя, а в таком состоянии ведьма не может за себя постоять, не сможет заниматься своими делами. Зоя гладила графа, который забрался к ней на колени и мурлыкал. Она гладила его и думала, что он также не такой кот, как кажется. И она видела его в работе. — О, силы небесные! Вот жила себе спокойно, а тут на тебе! Мало того, что ведьмой стала! так еще во всякие передряги влипаю постоянно, — говорила она графу, гладя его по мягкой шерстке. Владимир понимал, что Зои нужна помощь, но и применить к ней магию, как к Сане, жене Даниила, он не решался. Да и вряд ли получится. Но Зоя сама поняла, что сидеть в доме и не выходить в город — это не дело. Покачавшись на качелях и срезав большой букет роз, ведь скоро заморские они осыплются, Зоя сказала мужу, что она через полчаса вернется. Ей нужно было сделать это сразу, а она просто все эти дни ездила на такси до работы и назад. Хорошо, сумма была небольшой. Она вернулась в квартиру, разулась и направилась в комнату, где находилась Лилит. «Лилит, мне нужно убрать испуг. Я не могу отделаться от страха. Я даже на работу и с работы на такси еду. Но я беременна, и я боюсь также, что мой испуг навредит ребенку» и теперь я не могу спать, меня преследуют кошмары. — Да, а еще ты ведьма, так что осторожней. Задай вопрос, какое зелье или заговор тебе нужен, и книга обязательно сама пойдет к тебе в руки. Мне нужно что-то, что поможет мне избавиться от испуга, которое не повлияет на моего будущего ребенка и не повлияет на мои способности к магии, — сказала Зоя и легонько провела рукой по корешкам книг. Одна из них действительно немного выдвинулась из общей стопки. Это была та самая книга, обтянутая человеческой кожей. Зоя взяла ее, положила на стол, хотела искать, но книга вдруг начала сама листать страницы, пока не остановилась. Зоя начала читать. Как успокоить беременную ведьму и излечить ее от испуга. Дальше следовал рецепт. Он был совсем простой, пять составляющих, и, похоже, все у нее есть. Ура! Но, как оказалось, не хватает одного составляющего. Зоя записала его название, переписала рецепт с подробностями о приготовлении. Здесь нужно было строго отсчитывать время и количество вращений мешалкой. Далее она шагнула в магазин в Киеве и купила это составляющее. Не за тридцать минут, но за сорок она управилась. Владимир, мне тут одно зелье сварить нужно. Ты можешь пойти со мной или тут подождать? — сказала она мужу, возвращаясь в дом и целуя его в губы. — Ну, конечно, я подожду тебя, в твоем доме. А вообще, нужно купить второй набор для приготовления зелья, чтобы ты каждый раз не моталась туда-сюда. Это от испуга? Вот и отлично. За час зелье было готово. Зоя подождала, пока оно остынет, затем, как обычно, перелила его в бутылочку, наклеила этикетку и только потом приняла его сама. Выпила, прислушалась к ощущениям. Вроде бы ничего не произошло. Она подумала, что сделала ошибку в приготовлении. Пожала плечами, но решила пересмотреть книги завтра. «Владимир, ну его все к чертям. Что-то не срабатывает это зелье. Завтра посмотрим. А сейчас давай в Португалию. Хочу их супчика попробовать. Я замоталась, а уже обедать пора», — сказала Зоя. Владимир только посмеивался в душе. Зоя быстро переоделась в легкое платье, и они отправились туда. Пообедали, потом погуляли вдоль берега моря. Зоя даже сняла босоножки и шлепала по набегающим волнам, уже почти стемнело, когда они вернулись домой. Зоя даже не вспомнила о своих страхах. Владимир только подумал, что его жена очень замечательный кулинар. Пятница прошла прекрасно. Зоя с Владимиром выбирали зимнее пальто, так как практически два месяца ей нужно было в чем-то ходить на работу. Нашли неплохой вариант, правда его потом носить будет невозможно. А что делать? На работу в понедельник она поехала на транспорте, уже хорошо подморозила, постоянно пролетал снежок. Клиенты с наступлением холодов также активизировались, работы прибавилось. Но это больше работы остальным сотрудникам. Зоя успевала заполнить данные в карточку и внести в экселевскую таблицу. Команда была почти на пределе но когда шеф спросил, взять ли дополнительного человека, все сказали, что справятся сами. Зоя выбрала день на неделе и сдала все дополнительные анализы. Осталось Владимиру только все перевести. За этим всем Зоя и не заметила, как все ее страхи куда-то исчезли.